Глава вторая. Кора. Кора Синклер. Услышав свое имя, я прихожу в сознание. С трудом открыв тяжелые веки, я понимаю, что нахожусь в больнице. Мне легко это осознать, потому что во всех больницах есть что-то одинаковое. Стены, освещение, тихие звуковые сигналы. Когда я пытаюсь глотнуть, что-то мешает мне это сделать. А пытаясь поднять руку... Я нахожу, что приковано к кровати мягкими манжетами, обхватывающими мои запястья. Я дергаю руками, не способная до конца расценить, что черт возьми происходит, и мне требуется слишком много времени, чтобы сообразить, что между моими губами торчит трубка. Меня охватывает паника, когда я понимаю, что не могу самостоятельно дышать. Мои легкие расширяются и сокращаются сами по себе, Благодаря жужжащей машине, которая подает в них кислород. Мне трудно преодолеть свою панику и перестать пытаться глотать и дышать, и, отчасти мое желание бороться или сбежать ослабевает. Стоит мне осознать сложность ситуации, как мое внимание переключается на палату, в которой я лежу, и я вижу мужчину, стоящего возле моей кровати с руками засунутыми в карманы. Он мне кого-то напоминает, но мой мозг работает слишком вяло. Цербер Джеймс, представляется он, и мое сердце замирает. Крона здорово с тобой позабавился. Врачи давали тебе успокоительные, пока твои легкие заживали после того, как ты надышалась горячим ядовитым дымом. Признаю, что в аппарате ИВЛ не было строгой необходимости, и ты могла бы уйти отсюда несколько дней назад. Но я настоял на твоем лечении. Мои глаза расширяются, когда я вспоминаю о контракте. В конечном итоге именно Цербер Джеймс выкупил меня. И могу только представить, сколько власти надо мной теперь это дает ему. Он самодовольно похлопывает меня по ноге, а у меня появляется время обратить внимание на его внешность, на его седые волосы, и аккуратную бородку, на крахмаленную темно-синюю рубашку с воротником-стойкой, темные джинсы и черный пиджак, перекинутый через руку. На шее мужчины я вижу татуировки. Я подержу тебя здесь, пока ты полностью не поправишься, сколько бы это времени не заняло. Говорит он и делает вид, что оглядывается по сторонам. «Возможно, тебе кажется, что больница — безопасное место Кора. И все работники здесь пытаются тебе помочь, но проблема в том, что большинство из них катастрофически недоплачивают. И это облегчает их подкуп. Они легко соглашаются на выполнение моих приказов, ведь у каждого есть своя цена». Я качаю головой, пытаясь понять, что, черт возьми, все-таки происходит. Мой разум медленно возвращается ко мне, чтобы я осознала его слова. Он приказал персоналу колоть мне успокоительные. И они это делали. Пусть у него есть власть, но он же не может постоянно держать меня в таком состоянии, подключенной к машине, вдувающей и выкачивающей воздух из моих легких. Это же насилие. Будто он проник внутрь моего тела и контролирует мое дыхание. Он же не будет держать меня здесь вечно, верно? Я содрогаюсь, когда понимаю, что после титанов я попала прямиком во владении леди Радских гончих. Рядом с моей головой раздается звуковой сигнал от прибора, следящего за биением моего сердца. И мое внимание переключается на входную дверь, через которую в палату вбегает медсестра со шприцем в руке. Я снова давлюсь трубкой. На этот раз прекрасно чувствую ее в своем горле. Моя грудь поднимается и опускается против воли, и мне необходимо вытащить эту трубку прямо сейчас. Прежде чем сделать укол, женщина кладет ладонь мне на плечо, чтобы удержать меня на месте. «Нет». Я не могу позволить ей снова накачать меня успокоительным, поэтому пытаюсь бороться и сбросить ее ладонь со своего плеча. Но она все равно протыкает иглой шприца пробку пузырька с лекарством, настоящий рядом со мной стойки капельницы. И когда введенный ею препарат достигает моей вены, мои глаза закатываются. Я снова давлюсь трубкой. Кора. «Тебе нужно успокоиться. Все в порядке, милая». Она гладит меня по волосам, пытаясь успокоить. «Черт возьми!» Я чувствую, как по моим венам растекается лед. Успокоительный, который мне вкололи, как холодная вода. Медленно поднимается все выше и выше по моему телу. Я борюсь с седативным эффектом препарата, Даже несмотря на то, что от него не имеют все мои мышцы, я направляю свою ненависть на мужчину, важно стоящего у из ножья моей кровати, но, несмотря на ее убийственные потоки, он не двигается с места. Он наблюдает за мной с любопытством, словно никогда ничего подобного не видел. И это странно. Но потом наркотики побеждают и я снова погружаюсь в ледяное море. Придя в сознание на этот раз, обнаруживаю, что в палате я уже одна, моя голова лежит на подушке, и я облизываю губы. Трубки в моем горле больше нет, но во рту у меня суше, чем в пустыне, и к тому же очень чешется язык. Я пытаюсь дотронуться до своего лица, но мои руки по-прежнему сковывают широкие мягкие манжеты. Медленно моргая, я пытаюсь разобраться в них. Конечно, они приятнее, чем стяжки, но, тем не менее, не дают мне двигаться. Я бессмысленно тяну их, пока не начинают болеть мышцы. Хотя, честно говоря, мне не требуется много времени, чтобы устать. Мои воспоминания словно в тумане поэтому я смутно помню свое первое пробуждение. Я ерзаю на кровати и пытаюсь глотнуть, но горло чертовски болит. Очевидно, что я все еще в больнице, но теперь, когда осталась одна и не нахожусь в панике, решаю оценить обстановку и оглядываюсь по сторонам. Слева от меня окно, а справа — ширма, скрывающая мою кровать от остальной части комнаты. Я сажусь прямее, игнорируя головокружение и колющую боль за глазами. Сейчас было бы самое подходящее время убраться отсюда, если бы я не была прикована к этой долбанной кровати, как собака. Внезапно ширма отодвигается, и мне не нужно другого предупреждения, чтобы вновь откинуться на подушку и сузить глаза до щелочек. Сквозь ресницы я вижу, что небо за окном просветлело, а в палату вошла медсестра. Сначала она проходит мимо моей кровати, проверяя мониторы, а затем вдруг подходит ближе ко мне и смотрит на меня сверху вниз. Ваше учащенное сердцебиение означает, что вы, скорее всего, не спите, тихо говорит она. Это означает, что мне нужно уведомить об этом Цербера. Пойманная на лжи, Я медленно выдыхаю и открываю глаза. Медсестра напоминает мне мою мать. У нее такие же темные волнистые волосы, собранные в низкий конский хвост, те же морщинки в уголках ее глаз и мягкость во взгляде, которым она смотрит на меня. От их схожести у меня сжимается грудь. Мне не следовало уезжать из изумрудной бухты. Медсестра мягко сжимает мою руку. «Мне нужно убрать ваш катетер». Я крепко сжимаю ее руку, впиваясь ногтями в кожу, потому что не могу издать ни звука, но очень хочу, чтобы она помогла мне. Конечно, я даже не знаю, как она может это сделать. Выведет меня тайком, инсценирует мою смерть. Я бы могла взять свежую одежду, ключи от ее машины и покончить с этим прямо сегодня». Но это невыполнимые просьбы, ведь медсестра подчиняется Церберу, который раньше не имел ко мне никакого отношения. Мои проблемы раньше были связаны с Кроносом и бандой титанов. Я не встречалась с бандой адских псов с тех пор, как я попала в стерлинг фолс Но теперь это кардинально изменилось. Почему? Я закрываю глаза, пока медсестра вынимает катетер, и притворяю, что ничего не чувствую, потому что признавать правду слишком неловко. Я сжимаю руки в кулаки и медленно выдыхаю, а она снова накрывает мои ноги одеялом. «Аполлон Мэдден», — говорит медсестра, «Вам знакомо это имя?» Съежившись, я снова тянусь к ней. Она его знает. Он здесь, живой. Должно быть, выражение моего лица выдает меня с головой, и ее губы изгибаются в небольшой улыбке. «Удача тебе, Кора! Медленно кивает она сама себе и уходит. Я не знаю, что означают ее слова, но неизвестность убивает меня больше, чем что-либо другое. Джеймс умер. Аполлон был ранен, и я не знаю, что случилось с Вульфом. Когда слеза скатывается по моей щеке, Ширма вновь отодвигается, и к моей кровати подходит отец Вульфа, за которым следует та же медсестра. Он снова кажется мне самодовольным. Но, возможно, это постоянное выражение его лица. Некоторые из нас часто напускают на себя стервозность, а у него самодовольное лицо, и я знаю, какое выражение предпочла бы я. «Тебя выписывают», — сообщает Сербер. «Быстро». Отвечаю я, сглатывая. Я понимаю, что голос звучит ужасно, будто мои голосовые связки сбил автобус и протащил несколько миль по асфальту, ведь я заговорила впервые после пожара. Сейчас я бы убила за глоток воды, но с другой стороны. Скорее умру, чем попрошу его о чем-то. Все предупреждения Вульфа о его вероломном отце с рёвом возвращаются в моё сознание. Я вспоминаю, как мне рассказывали о том, как он воспитывал их троих, и как они освободились от его гнета. Благодаря этому человеку Аполлона, Джейса и Вульфа не было детства. Цербер приподнимает бровь. «Быстро! Ты была в отключке целую неделю!» «Что?» Переспрашиваю я, чувствуя нехватку воздуха в моих легких. Медикаментозная кома. бормоча подтверждает медсестра. Я пристально смотрю на них, чувствуя свою беспомощность. Неделя? Ему стоило щелкнуть пальцами, и они усыпили меня на неделю? Зачем? Этот вопрос продолжает крутиться у меня в голове, когда Цербер бросает в изножье кровати пакет. «Одевайся». Он выходит из палаты, и медсестра, не колеблясь, растягивает сковывающие мои руки манжеты. Пользуясь моментом, я тру каждое из своих запястьй, делая медленные контролируемые глубокие вдохи. Я считаю до пяти при каждом вдохе и выдохе. Клеймо на моем запястье злобно смотрит на меня, блестя серебром на фоне моей бледной кожи. Кажется, что кожа вокруг немного сморщилась, и пусть это выглядит некрасиво, но для меня это своеобразный знак мужества, напоминание о том, через что я прошла, ведь даже сейчас я не могу поверить в то, что мне вообще удалось через это пройти. В коричневом бумажном пакете, который Цербер оставил возле кровати, я нахожу футболку, кожаную куртку, джинсы и носки. К моему большому ужасу под верхней одеждой лежит нижнее белье. «Он не покупал эту одежду», — говорит медсестра, помогающая развязать мне завязки больничной сорочки, заметив мой ступор. Ее привезла какая-то женщина. Она замолкает, наблюдая за моим лицом, а затем я вижу на ее лице сочувствие. Твое горло! Мне жаль, что так произошло», — говорит она и внезапно уходит. Я остаюсь сидеть на кровати с обнаженной спиной, удерживая рукой больничную сорочку, прикрывающую грудь. Спустя несколько секунд я тянусь за футболкой, но медсестра возвращается прежде, чем я успеваю ее надеть. В руке у женщины стаканчик с крышкой и трубочкой, которую она протягивает мне. Прохладная вода наполняет мой рот, и я делаю глоток. Мои глаза закрываются сами по себе, будто вода это бальзам, в котором так нуждается мое горло. Я не успеваю сделать еще пары глотков, как женщина забирает стакан. Не стоит пить слишком много, иначе тебя быстро стошнит, предупреждает она давай оденем тебя, а потом сможешь попеть еще. Мой мозг не может решить, На чем, черт возьми, ему стоит сосредоточиться? На боли, на возникшей ситуации, на одежде или на том факте, что я была в отключке целую неделю. Значит, все это время я не ела и не пила? Медсестра помогает мне одеться, и когда дело доходит до куртки, это становится последней каплей. Вернее, последней каплей становится то, что я вижу на задней стороне куртки логотип адских гончих с трехглавой собакой. Белые нити на черной коже. Медсестра в ожидании смотрит на меня, но я не могу это надеть. Даже если на улице всего пять градусов, я не выйду в этой куртке на улицу. Женщина вздыхает и выкатывает из-за ширмы инвалидное кресло. Она помогает мне пересесть на него, и я быстро складываю куртку так, чтобы не видеть логотип. Я не знаю, что будет дальше, и страх перед неизвестностью нарастает в моей груди, угрожая вырваться на свободу, превратившись в истерику. Раньше я никогда не испытывала такие эмоции и не думала, что страх может быть настолько сильным. Медсестра выталкивает коляску в коридор, и я поднимаю руку, чтобы заслонить глаза от слепящего света. По мере того, как мы приближаемся к посту медсестер, суеты вокруг нас становятся все больше. Я этого не осознавала, но тишина, в которой я пребывала, была из-за расположения моей палаты, находившейся в конце коридора. Внезапно я замечаю стоящего у поста медсестер высокого мужчину в такой же куртке адских гончих. Он внимательно следит за каждым, кто есть в коридоре, а его поза говорит о том, что с ним не стоит связываться. Сторожевая собака. Он следует за нами по коридору, а у Лифта ожидает еще один член банды адских гончих. Эти мужчины могли бы быть братьями, ведь у обоих темно-каштановые волосы и квадратные челюсти. На вид, им около 35. -ти. Только у мужчины, который ждал нас у лифта, есть усы. Пока он нажимает на кнопку, я понимаю, что похоже, ни один из них не хочет смотреть на меня. Я оглядываюсь на медсестру, и она натянуто улыбается мне. Закатывая коляску в лифт, женщина поворачивает меня так, чтобы я не смотрела в стену, и я вижу, как два охранника из адских гончих входят в лифт вместе с нами. Сейчас я бы отпустила какую-нибудь колкость. Как обычно это бывает, но слова застревают у меня в горле болезненным комком. Меня отправляют из одной тюрьмы в другую. Мне не следовало подписывать этот контракт с Кроносом, ведь он был рассчитан на то, что я потерплю неудачу, но думать об этом слишком поздно. Мы выходим на втором этаже и охранники ведут нас по нескольким петляющим коридорам. Проходим мимо палат с пациентами, и мое дыхание учащается, а сердце болезненно колотится за грудной клеткой под внезапным приливом надежды. Чем ближе мы подходим к двери, тем большее беспокойство поселяется в моей груди. «Стоять!» Я хватаюсь за колеса, и мы резко останавливаемся, потому что я узнаю этот голос. Я думаю, медсестра тоже понимает, что происходит, потому что она не пытается заставить меня ехать дальше. Вместо этого она поворачивает меня так, чтобы я могла увидеть его. Аполлона. Его взгляд прикован ко мне, и пока он идет по коридору в нашем направлении, я могу рассмотреть, что под больничным халатом он одет в серые спортивные штаны, а за собой тащит стойку с подвешенной на ней капельницей. «Остановите его!» — говорит появившийся, словно из ниоткуда цербер, и его лакеи начинают действовать. Они блокируют Аполлона прежде, чем у него появляется хоть какой-то шанс добраться до меня. «Уберите от меня свои гребаные руки!» Он отталкивает их, но его внимание сосредоточено только на мне даже когда они хватают его, скручивая свободную руку. «Кора, ты в порядке?» «Физически». Мой голос звучит грубо даже в моих собственных ушах, и неудивительно, что он морщится. Один из парней снова блокирует его, пытаясь оттеснить назад. «Мы придем за тобой, я клянусь», — говорит Аполлон. «И ты знаешь, что тебя ждет, если ты это сделаешь?» — хихикает Сербер. Рукой со скрюченными пальцами, напоминающими когти, он касается моей шеи сзади, впиваясь ногтями в кожу. «Все, что происходит, совершенно законно, Аполлон. Пришло время, чтобы ты, наконец, начал уважать порядок вещей». «Отвали, старик», — усмехается Аполлон. «Мы ушли, чтобы этот порядок вещей, наконец, изменился». «Вы безуспешно пытались сделать это в течение пяти лет». Цербер пожимает плечами. «Думаю, мои шансы на успех явно выше». Мурашки пробегают по моей спине, когда охранники начинают грубо толкать Аполлона, а он отталкивает их, игнорируя тот факт, что одет в больничный халат. В его вену введена игла от капельницы а сам он, скорее всего, все еще восстанавливается после огнестрельного ранения. Я вскрикиваю, когда кулак Аполлона врезается в лицо одного из адских псов, и тот отшатывается назад, а другой пес с усами в мгновение ока оказывается позади Аполлона и пинает его в колено, заставляя упасть на пол. как капельница с грохотом падает рядом с ним, и мое сердце замирает, когда щека Аполлона прижимается к кафелю. Цербер крепче сжимает мою шею, удерживая меня на месте. «Пожалуйста, прекратите!» Я сжимаю подлокотники коляски так сильно, что у меня белеют костяшки пальцев. «Это безумие, он же ранен!» Адский пес упирается коленом в спину Аполлона, и это мне до боли знакомо, потому что точно так же со мной поступил один из титанов — прежде чем посадить в грузовик. Мы собрали вокруг себя небольшую аудиторию, но никто не пытается вмешаться и остановить этот ад. Пес наклонился над Аполлоном, ущипнул его за щеку и прошептал что-то ему на ухо, будто они знают друг друга. Вероятно, так оно и есть, но мое сердце вновь замирает, когда собака поднимается, а Аполлон не двигается с места. «Нет!» «Я пытаюсь бороться, но я все еще слаба. Кто-нибудь, помогите ему!» «Тихо!» — рявкает Цербер. Он отходит от коляски, жестом указывает на меня второму охраннику, который принял на себя удар Аполлона, и тот легко поднимает меня с сиденья. Думаю, потому что инвалидное кресло для них чертовски медленное средство передвижения. Он выносит меня за дверь, за ним следуют Церберы третий, а мое сердце остается с Аполлоном, лежащим на полу больничного коридора.